В руке Лу оказался револьвер. Оружие придало силы. Девушка привычным движением провернула барабан и сунула ногам в карман пальто. Корж с улыбкой следил за ней. «Только в Володе там есть один сержант?» «Понял. Что мы ему отстрелим первым делом?» «Александр Леонтьевич, могу я вас побеспокоить?» «Сделайте одолжение, Иван Степанович». Чик сидел в кресле, листая потрепанный французско-китайский разговорник. Мэн устроился неподалеку за столом, читая газету. «Александр Леонтьевич, когда я смогу воспользоваться резервным каналом?» Бэн слегка повернулся. «Я уже имел честь вам сообщить милостью государь, что канал в полном вашем распоряжении». Он поморщился, фраза чрезвычайно не понравилась. С милостивым государем вышел явный перебор. «Извини, Джонни Бой, все готово. Только знаешь, твой китайский... Сив пожал плечами. На уровне моя твоя разберусь. Главное, мне там помогут. Бен вновь помолчился и, наконец, не выдержал. Слушай, но ну, мое мнение тебя не интересует, ладно. Но дядя Генри тоже против. Это даже не авантюра, это черт знает что. А если Волков солгал? Ну пусть не солгал, все равно. Иголка в стоге сена. Кто-то с кем-то когда-то воевал. В конце концов, пусть Казимбек шлет подмогу. Внизу хлопнула дверь. Бен удовлетворенно кивнул и потер руки. Ага, кажется, Лу, наконец-то. Самое время ужинать. Что-то она задержалась у нашего больного. Девушку уложили на диван. Растерянный Бен держал в руках аптечку, а его приятель осторожно прикладывал к ранне тампон с масел. осторожный Джонни Бой!» Бен взглянул на лицо сестры, И не выдержав, отвернулся. Господи, что же это? Красиво, да? Глупо старалась улыбнуться. Чиф, там еще на шее. А потом посмотришь, у меня, кажется, ребро сломано. Погляжу, кивнул Косухин. Вообще-то нужно в госпитале, срочно. Не вздумайте. Девушка встала, прижимая тампон к лицу. Бог с ним, не возьму не возьму замуж, зато мы, кажется, вышли на настоящее подполе. Корф. «Корф», — негромко проговорил Чиф. «Да, это интересно. Что ты ему рассказала?» Я удивилась, Люба. «Ничего, конечно. Мы лишь договорились о встрече. Он возьмёт с собой стрешнего. Завтра я...» «О чём ты?» — брат резко взмахнул рукой. «К чёрту всё! Эти попуасы тебя пытали! Я их... этих животных грязных хамов...» «Александр, что за мелодрама?» — помолчилась девушка. Меня выручил тоже папуаз. К тому же, можешь не мстить за меня. Я это проделала сама. Почему-то казалось, что стрелять в живых людей труднее. Так что никуда вы меня не отправите. Я теперь здесь террорист кантомер один. Свет потушили, и молодые люди перешли в аппаратное, где на пульте управления беззвучно светились разноцветные лампы. Бен рухнул в кресло и обхватил голову руками. «Джон, у нее с лицом!» «Как думаешь, можно сделать пластическую операцию?» Чиф при севредном легко коснулся плеча приятеля «Может, и не понадобится. В крайнем случае останется шрам. Надо поговорить с Казимбеком. Только, боюсь, он тут же отзовет всю группу. Еще бы кинул Бен. Будет жалко». «Жалко», — согласился Косухин. «Считай, ничего пока не сделали. Ладно, включай». Бен нажал клавишу. Экран вспыхнул, высветив карту мира. Пальцы пробежались по пульту Карта увеличилась. За пределы экрана ушли Америка, Австралия, Европа. Теперь там осталась лишь Азия. Бен вновь нажал клавишу, и на экране появилась карта горной местности, пересеченной узкими извилистыми реками. А вот твой район, Джон. Интересно, как там сейчас? Холодно. Средняя ноябрьская плюс один. В общем, плохо. война Чиф смотрелся в карту, нажатием клавиши чуть увеличив изображение. Да, война. Пещера была вырублена в мягкой скале. В углу не ярко светила керосиновая лампа, позволявшая разглядеть нехитрое убранство подземного жилища. Стол, два кресла, радиоприемник, небольшая железная печка. На столе стояла початая бутылка голландского джина, глиняные рюмки и миска с красным перцем. Тут же была пепельница, заваленная окурками, и полупустая пачка Честерфилда. Чиф сидел в одном из кресел, второе пустовал. Хозяин стоял возле входа, глядя куда-то в черное звездное небо. Негромко звучали отрывистые короткие слова. Человек читал стихи. Сент-Алексе Чиф два года изучал китайский, но там преподавали нанкинский диалект, а стихи были на совершенно непохожем — хуннаньском слова не хотя не спеша всплывали в память. Гора Кун-Лунь, ушедшая в небо, рой нефритовых драконов, сметенных весенним половодьем черепахи. Смысл ускользал. «Что-нибудь поняли, товарищ Хо?» Человек подошел ближе. Он был высок, широкоплеч и слегка сутул. Немолодое смуглое лицо казалось бесстрастным, но темные глаза светились дружелюбием. Одет был просто в старую ватную куртку Даньи, которую носили в этих краях крестьяне. Чиф был одет также только его Даньи перетягивал ремень, с которого свисла от кобура револьвера. Впрочем, он уже не был Чифом. Косухин превратился в Хо или просто товарища Хо. Не расстраивайтесь, товарищ Хо. Человек в Даньи закрыл Честерфилд и присел к креслу. Эти стихи, к сожалению, трудны для понимания. И я написал их в старой традиции, в так называемом жанре ци, на мотив стихотворения няньцзюнзяо. Сейчас так писать уже нельзя, но я, к сожалению, человек старого воспитания. Товарищ Лусинь недаром провозгласил революцию в литературе. Мы странное государство, товарищ Хо. Странное и древнее. У нас революция начинается прежде всего в литературе, а вопрос решается во вторую очередь. Товарищу Сталину этого не понять». Человек в Дании негромко рассмеялся. Мысль о великом вожде всех времен и народов его явно позабавила. Эти стихи, товарищ Хо, я сочинил после нашей первой встречи. Хотелось написать о вашей планете, о людях с небес, которые надеются построить социализм среди звезд. Но написал я о горе Кун-Лунь. Снова послышался смех. Любитель старинной поэзии плеснул в рюмке джин и пододвинул миску ближе к гостю. «Вы едите красный перец, товарищ Хо? Каждый революционер должен обязательно есть красный перец. Смотрите, надо класть его не на язык, а ближе к гортани и глотать». Чиф попробовал. В рот словно попала горячая головешка. Растерявшись, он глотнул джина и закашлялся. «Привыкайте, товарищ Хо!» я думал, почему написал мне о вас а о горе конлунь? Наверное потому что конунлунь символ всего великого в нашем мире. а наша встреча товарищ Хо, великая встреча. Сталин не понял. На смуглом лице мелькнула улыбка и не поймет. А ведь первая встреча земли и Неба – это великий поворот. Вы на тускуле боретесь за социализм. «Долг нашей партии — помочь вам. И не потому, что мы ждем от вас ответной помощи. Нет. А революция на земле и революция на небе — не это ли начало перемены мира?» Человек в Даньи помолчал, а затем покачал головой. «Интересно все же, как вы решаете аграрный вопрос? Коллективизацию уже провели?» Это была шутка, но Косухин попытался ответить. «Мы смотрим на учения Маркса иначе, чем большевики в России. Для нас главное не цитаты, а основная идея. Общество без частной собственности и эксплуатации». По-китайски выходило плохо, но человек в Дании понял. «Да, товарищ Хо, такой смелости с классиками мы себе позволить еще не можем. Вы люди неба, вы смотрите издалека». У нас еще любят цитаты. «Товарищ Сталин и его Коминтерн хотят, чтобы мы строили их социализм с лагерями и подразверсткой. Они не правы. Нам не нужна их диктатура. Нам нужна социалистическая, новая демократия». Он прошелся по пещере, а затем вернулся к столу, бросил окурок и тут же закурил новую сигарету. «Впрочем, сейчас важнее ваши дела». Вернее, наши, ведь партии не безразличны, что происходит на Тибете. Вы уже обдумали, что вам надо? Да, заторопился Косухин. Продовольствие, карты, оружие и человек тридцать. Не больше? Тёмные глаза блеснули. Может, вам дать полк? Шучу. Вы правы, товарищ Хо, полк там не пройдёт. Мы дадим вам лучших бойцов. Я попрошу товарища Пен Дехуя... У него есть кадры еще со времен Великого Похода. — Как вас устроили? Нормально? — Да, спасибо, Кемолчиф. Даже неловко. Мне дают мясо, а бойцы едят чумизу. — Это ненадолго, товарищ Хо. В походе будет другой рацион. Ну и, наконец, что вам подарить? На память. Косухин растерялся. Он пришел сюда не за подарками. «Вожди обычно дарят свои сочинения с автографами. Поскольку наш отдел пропаганды уверяет, что я вождь, то надо следовать этому примеру. Но в поход книгу вы не возьмете. Патроны важнее». Человек в дальней помолчал, вновь усмехнулся. «В нашей стране другая традиция. Друзьям дарят надпись. Каллиграфия — искусство не менее сложное и прекрасное, чем живопись. «Если хотите, я запишу вам на память свое стихотворение. Оно небольшое, но листка вполне хватит, чтобы им разжечь костер». Он присел к столу и взял кисточку. Лист желтоватой рисовой бумаги начал покрываться столбиками иероглифов. Про это стихотворение уже рассказывают легенды товарищ Хор. Фольклор революции. Недавно наша газета написала, будто несколько бойцов, попавших в окружение, уже готовились к смерти, но, услыхав по радио, как диктор читает эти стихи, воспрянули духом и вырвались из кольца. Это, конечно, сказка. Я запретил читать мои стихи по радио, но, говорят, бойцы действительно переписывают кое-что из моих опусов. Мои статьи, похоже, нравятся им значительно меньше. Вот прошу. Я прочитаю вслух. Медленно, вы поймете. Стихотворение называется «Люпаншань». Я написал его два года назад, когда мы прорывались на север через провинцию Ганьсу. Человек в дани встал, положил листок на стол и начал читать наизусть, негромко, чуть прикрыв глаза. Там, за бледными облаками, гусь на юг улетает с криком. Двадцать тысяч ли пройдено нами, Но лишь тех назовут смельчаками, Кто дойдет до стены великой. Пик вознесся над Люпаншанем, Ветер западный треплет знамена. Мы с веревкой в руках решаем, Как скрутить нам седого дракона. конец книги